Глава 49. Ханна выключила зажигание и прислушалась к постукиванию и потрескиванию, которые доносились из двигателя. Она не слишком хорошо разбиралась в машинах и не знала, должен ли мотор издавать такие звуки. Но даже если бы разбиралась, то сейчас её заботило совершенно другое. Автомобиль снова стоял на парковке перед больницей. Не верилось, Что прошло всего несколько часов с последнего визита сюда. Ханна предложила подвести двух выживших со склада до дома. Вера охотно согласилась, но вот мужчина по имени Джимми отрицательно замотал головой и наотрез отказался, хотя и поблагодарил. Кажется, он говорил с шотландским акцентом, но определить наверняка было сложно из-за отсутствия у собеседника двух передних зубов. Отправиться в больницу или куда-либо ещё? Он тоже не пожелал. Бенкрофт заметил, как тряслись руки у Джимми, и молча протянул ему полупустую бутылку виски, которую совершенно предсказуемо захватил с собой. Стелла осторожно помогла разместиться Вере на заднем сиденье Ягуара. Рядом с ней развалился Бенкрофт и тут же провалился в глубокий сон. Ханна вырулила на дорогу и медленно поехала в сторону пригородного района Чёрлтон. по адресу, который дала спасённая женщина. Сидевшая рядом с водителем Стелла указывала направление. По пути Ханна получила сообщение от детектива инспектора Стерджесса, в котором говорилось, что он очнулся на своём диване, но совершенно не помнил, как добрался до дома. В ответ девушка заверила, что всё закончилось благополучно и пообещала всё рассказать позднее, хотя не представляла, как это сделать, ведь правда о существе, живущем в черепе. могла буквально убить инспектора. Однако затем решила отложить эту проблему на следующий раз. Ханна попробовала поддержать беседу и прокомментировала, что семья Веры наверняка будет рада видеть её в добром здравии, но не получила ответа от разместившейся сзади пассажирки, задумчиво смотревшей в окно. Когда они добрались до милого домика в пригороде, она поблагодарила спутницу и вылезла из машины, оставив на сиденье пальто Ханны. Обе девушки проследили, как Вера направилась к крыльцу и постучала. Она выглядела до странности неуместно в ночной рубашке в разгар дня. Дверь открыл мужчина средних лет с посеребрёнными сединой волосами. Следом за отцом выбежали две девочки-подростка и застыли при виде матери. Та явно что-то пыталась сказать, но слова не шли. До этого явно и не требовалось. Потому что муж сгрёб веру в медвежьи объятия, дочки прижались с обеих сторон. Ханна и Стелла какое-то время наблюдали за воссоединением плачущих членов семьи, после чего направились в больницу, хотя обе так и остались на своих местах, не сделав ни единой попытки выйти. Бенкрофт вытянулся на заднем сиденье, не подавая признаков жизни. Ханна понимала, что им со Стеллой следовало поговорить, но не знала, с чего начать. После нескольких минут неловкого молчания нужные слова всё же нашлись. "Прости, что пришлось сказать о гибели Грейс. Я поступила ужасно", забией отмахнулась Стелла. "Пожалуйста, позволь объяснить", попросила Ханна и кивнула на Бенкрофта. "Она сообщила нам, что когда ты злишся, происходят всякие вещи. Ну, сама знаешь, вроде", всё пучком кивнула Стелла. Я и так врубилась, зафик вы такой несли, нетупая. Ханна заметила, что хотя собеседница и говорила привычным сленгом, но её акцент изменился и приобрёл мурлыкающие нотки западного региона вместо резких рубленых окончаний лондонского наречия. И давно ты? Ханна оборвала сама себя и нервно рассмеялась. Прости, веду себя как ненормальная. Даже не знаю, как назвать твои способности. Как и я, пожала плечами Стелла. Эта хрень всегда всплывала, но с возрастом стала хуже. Никак не удаётся её контролировать. Тебе должно быть очень страшно. Ага, кивнула девушка, стряхнув зелёные пряди себе на глаза. Предположу, что в странных временах ты оказалась не случайно. Но ну, сбежала я из вряд ли ту дыру можно назвать домом. Короче, из места, где меня держали. Я запрыгнула на первый же поезд. Оказалось, он шёл в Манчестер. Ну и потом, значит, стала искать, куда заныкаться. И эта церковь, в общем, безопасной выглядела. Когда Бенкрофт тебя обнаружил, ты вовсе не пыталась ограбить газету, верно? "Не", покачала головой Стелла. Просто залезла внутрь. Она оглянулась на погружённую в беспамятство фигуру начальника и понизила голос. До сих пор кайфую, как удачно всё выгорело. Я-то искала безопасное местечко на ночь, а он принял меня в число сотрудников. Согласна, хорошо вышло. Видимо, чтобы беседа не принимала слишком серьёзный оборот, Бенкрофт громко испортил воздух. Ханна ощутила, как скопившееся напряжение покидает её, а на смену приходит смех. Она зажала рот ладонью и взглянула на Стеллу, которая тоже пыталась не расхохотаться, хотя тряслась всем телом. О пощёкам бежали слёзы. Боже, он в своём репертуаре. Но мне это было нужно, едва не всхлипывая, выдавила Ханна, после того как обрела некое подобие самоконтроля. Стелла согласненьки внула и глазами указала на мужчину в одной хирургической накидке, который крадучись пробирался по парковке, нервно оглядываясь по сторонам. Обе девушки молча наблюдали за пациентом с голой задницей, пока он совершал побег. Как считаешь, он передумал делать операцию? спросила Ханна. Фиг знает, это звалась Стелла. Чувак, походу, ждёт погони. Может, свалил с юряги? Наверное, это не очень хорошо, но мне всё равно. Просто не осталось сил удивляться. Грейс рассердилась, после длинной паузы поинтересовалась девушка. С какой стати? удивилась Ханна, поворачиваясь, чтобы взглянуть в лицо Стелле. Ну, Тот монстр, как его там, из-за меня припёрся к ней домой. Так, послушай меня внимательно, серьёзно заявила Ханна, протягивая руку и отводя зелёные пряди с лица собеседницы. Не могу сказать, что понимаю всё происходящее с тобой, но одно знаю точно: ты ни в чём не виновата. Всё ясно, Стелла кивнула, избегая взгляда помощницы редактора. Дорогая, ты должна сказать это вслух. Ты что, типа ту сцену из умницы Уилла Хантинга хочешь провернуть? Улыбаясь сквозь слёзы, уточнила Стелла. Ну, возможно, я использовала её в качестве вдохновения. Да. Классная киношка, кивнула девушка. Цитируя услышанную вчера в автобусе фразу, я готова пить воду из ванны Мета Деймона. Это зафик. Мне кажется, это значило, что он красавчик. Хотя, возможно, следует проверить, правильно ли я использовала высказывание. Точняк неправильно. А вот предыдущая фраза, хоть и была из фильма, но всё равно абсолютная истина. Стелла снова улыбнулась, затем глубоко вздохнула, собираясь с силами и тихо призналась. Я собиралась убить того мужика. Ну, Моретти. Но не сделала этого. Но но не в счёт. Вместо этого ты спасла меня и тех двух несчастных, которых Моретти держал в плену. Спасла всех нас. Даже Ханна кивнула на заднее сиденье. Ага, клюпнула носом Стелла. За любое доброе дело приходится расплачиваться. Но если серьёзно, спасибо. Несмотря на затяжную чёрную полосу в последнее время, я всё же предпочла бы оставаться в живых. Не парься. Ты угостила меня пончиками. Мы в расчёте. Стелла и Ханна заметили, как из отделения реанимации выбежали двое полицейских и принялись с тревогой озираться по сторонам. "Кажется, ты была права насчёт того пациента", прокомментировала Ханна, указывая на офицеров. "Может, следует сообщить, куда он направился?" "Не", отмахнулась Стелла. "Мне скоро и самой придётся снова стать беглянкой, так что я бы дала ему фору. О чём это ты?" С оумлением спросила Ханна. Теперь та тётка, ну, которая доктор Картер, и её подельники обо мне знают. Оставаться опасно. Нужно уносить ноги. Нет, Стелла, ты не можешь так поступить. Я должна. Вам тоже будет опасно находиться рядом со мной. Не знаю, заметила ли ты, но мир вообще опасное место, и твои способности нам бы пригодились. Нет, твёрдо отрезала Стелла. Не хочу подвергать вас ненужному риску. Я должна, никуда ты не сбежишь, внезапно прогремел голос Бенкрофта за их спинами, от чего Ханна едва не подпрыгнула. Я занимаюсь наймом и увольнениями, и без моего разрешения ты останешься работать в странных временах. Забыла нашу договорённость. Но не смей мне возражать, юная леди. Как ты сама сказала, церковь безопасное место. Вы подслушивали нашу беседу? возмутилась Ханна. Конечно, отмахнулся Бенкрофт. Самый лучший способ получить полезную информацию притвориться спящим. Зачётная тема с пердежом, ухмыльнулась Стелла. Итак, как я сообщал ранее, сотрудники газеты находятся под защитой высших сил, проигнорировав насмешку, продолжил Бенкрофт. По условиям соглашения, подсказала Ханна. К чертям соглашения, я говорила себе. был к новому редактор. И это распространяется на тебя, бестолковая девчонка. Только мне он не закончил предложение, так как прямо перед их машиной пробежал мужчина в одной хирургической накидке. Двое полицейских со всех ног гнались за ним. Какого В этот момент с помощью ловкого манёвра пациент умудрился уйти от преследователей, оставив в их руках единственный предмет одежды. Хотя надо признать, он всё равно почти ничего не скрывал. Все трое сотрудников газеты молча наблюдали, как голый беглец помчался к дороге и потрусил вдоль тротуара, голосуя на ходу. "Довольно оптимистично с его стороны", наконец прокомментировала Ханна. "Мне кажется, или этот город в самом деле становится всё более странным с каждым днём?" вздохнул Бенкрофт.